Глава седьмая Андрей разметнув со своей группы пришел к Фролу Дамаскову, когда тот с семьей полудновал. За столом сидели сам Фрол, маленький чедушный старичишка с кленоватой бороденкой и оторванной левой ноздрёй. Еще в детстве обезобразил лицо, падая с яблони. Отсюда и прозвище «Рваный». «Его жена...» Дородная и величественная старуха. Сын Тимофей, парень лет двадцати двух, и дочь, девка на выданье. Похожий на мать, статный и красивый, из-за стола встал Тимофей. Он вытер тряпкой яркие губы под юношески пушистыми усами, сощурил наглый на выкат глаза, и с развязностью лучшего в хуторе гармониста, девичьего любимца, Указал рукой. «Проходите, садитесь, дорогие властя!» «Нам садиться некогда!» Андрей достал из папки лист. «Собрание бедноты постановило тебя, гражданин фрол Дамасков, выселить из дома, конфисковать все имущество и скот. Так что ты кончай, полуднуй и выгружайся из дому. Зараз мы произведем опись имущества». «Это почему же такое?» Кинув ложку, фрол встал. «Уничтожаем тебя, как кулацкий класс!» Пояснил ему Демка Ушаков. Фрол пошел в горницу, поскрипывая добротными, подшитыми кожей валенками. Вынес оттуда бумажку. «Вот справка. Ты сам, Разметнув, ее подписывал?» «Какая справка?» «Об том? что я хлеб выполнил. Хлеб тут ни при чем. А за что же меня из дому выгонять и конфисковать? Беднота постановила. Я ж тебе пояснил. Таких законов нету! Резко крикнул Тимофей. Вы грабиловку устраиваете? Папаня, я зараз в Риг поеду. Где седло? Ты... В пеший пойдешь, ежели хочешь. Коня не дам!» Андрей присел на краю стола, достал карандаш и бумагу. У фрола синевой налился рваный нос, затряслась голова. Он как стоял, так и опустился на пол, с трудом шевеля распухшим почернелым языком. «Сукины, сукины сыны! Грабьте!» «Режьте!» «Папаня, встаньте ради Христа!» Заплакала девка, подхватывая отца под мышки. Фрол оправился, встал, лег на лавку и уже безучастно слушал, как Демка Ушаков и высокий, застенчивый Михаил игнатёнок диктуют Разметному. «Кровать железная с белыми шарами! Перина!» Три подушки и шо две кровати деревянных. горг с посудой. И посуду всю говорить? Да ну ее под такую голень! Двенадцать стульев, одна длинная стула со спинкой, горбоня трехрядка. Гормонь не дам. Тимофей выхватил ее из рук Демки. Не лезь-ка за а то нос расшибу. Я тебе так расшибу. что и мать не отмоет. Ключи от сундуков давай, хозяйка. Не давайте им, маманя. Нехай ломают, ежели такие права у них есть. А есть у нас права ломать? Оживляясь, спросил Демид Молчун, известный тем, что говорил только при крайней необходимости. А остальное время молча работал, молча курил с казаками, собравшимися в праздник на проулке, молча сидел на собраниях и обычно только изредка отвечая на вопросы собеседника, улыбался, виновато и жалостно. Распахнутый мир был полон для Демида излишне громких звуков. Они наливали жизнь до краев, не затихая и ночью, мешали прислушиваться к тишине, нарушали то мудрое молчание, которым полны бывают степь и лес под осень. Не любил Демид людского гомона. Жил он на отшибе, в конце хутора, был работящим и по силе первым во всей округе. Но как-то пятнила его судьба обидами, обделяла, как пасынка. Он пять лет жил у Фролу-Дамаскова в работниках, потом женился, отошел на свое хозяйство. Не успел обстроиться, погорел. Через год еще раз пожар оставил ему на подворье одни пахнущие дымом сохи. А вскоре ушла жена, заявив, «Два года жила с тобой и двух слов не слыхала, Нету, живи один. Мне в лесу с Бирюком и то веселей будет. Тут с тобой и умом тронешься. Сама с собой уж начала я гутарить». А ведь была, привыкла к Демиду баба. Первые месяцы, правда, плакала. приставала к мужу. «Демидушка, ты хоть погутарь со мной, ну скажи словцо!» Демид только улыбался тихой ребячей улыбкой, почесывая волосатую грудь. А когда уж становилась не втерпешь от докучания жены, внутренним басом говорил «Чисто сорока ты!» и уходил. Демида почему-то окрестила молва человеком гордым и хитрым, из тех, кто себе на уме. Может быть, потому, что всю жизнь дичился он шумоватых людей и громкого звука. Поэтому-то Андреев вскинул голову, заслышав над собой глухой гром Демидова голоса. «Права!» — переспросил он, смотря на молчуна так, как будто увидел его впервые. «Есть права!» Демид, косола поступая, Грязня пол мокрыми и изношенными черееками, пошел в горницу, улыбаясь, легко, как ветку, отодвинул рукой стоявшего в дверях Тимофея и мимо горки жалобно зазвеневшей под его шагами посудой в сундуку, присел на корточки, повертел в пальцах увесистый замок. Через минуту замок со сломанной шейкой лежал на сундуке, аркашками ног. С нескрываемым изумлением оглядывая молчуна, восхищенно воскликнул. «Вот бы с кем поменяться силенкой!» Андрей не успевал записывать. Из горницы, из зала Демка Ушаков, Аркашка и тетка Василиса, единственная женщина в Андреевой группе, на перебой разноголосо выкрикивали. «Шуба бабья донская! Тулуп!» Три пары новых сапог с калошами. Четыре отреза сукна. Андрей, разметнов, тут, парнищ, товару на не заберешь. И ситцу, и сатин черный, и всякая иная. Направившись в горницу, Андрей услышал из синей девичьи причитания крик хозяйки и уризонивающий голос Игнатенка. Андрей распахнул дверь. В чем тут у вас? Опухшая от слез курносая хозяйская дочь ревела белугой, прислонясь к двери. Возле нее металась и кудахтала мать, а Игнатенок, весь красный, смущенно улыбаясь, тянул девку за подол. «Ты чего тут?» Андрей, не разобрав, в чем дело, задохнулся от гнева, с силой толкнул Игнатенка. Тот упал на спину, задрав длинные ноги в валеных опорках. «Тут кругом политика, наступление на врага, а ты девок по углам лапаешь, а под суд за...» «Да постой ты, погоди!» Игнатенок испуганно вскочил с пола. «На она мне снилась лапать ее? Ты погляди! Она на себя девятую юбку натягивает. Я не допускаю к тому, а ты пихаться!» Тут только Андрей доглядел, что девка, под шумок вытащившая из горницы узел снарядами, и в самом деле уже успела натянуть на себя ворох шерстяных платьев. Она, забившись в угол, одергивала подол, странно неповоротливая, кургузая от множества стеснявших движения одежин. Андрею стали противны и жалки ее, мокрые, красные, как у кролика глаза. Он хлопнул дверью, сказал Игнатенку. «Не моги ее телешить!» Что успел одеть черт с нею, узел забери. Опись находившегося в доме имущества подходила к концу. Ключи от тамбара потребовал Андрей. Фрол, черный как обугленный пень, махнул рукой: "Нету ключей. Иди ломай", приказал Андрей Демиду. Тот направился к амбару. по пути выдернув из орбы шкворень. Пятифунтовый замок гирю с трудом одолели топором. — Ты притолк-то не руби! Наш теперь амбар, ты по-хозяйски. хозяйский, Легче, легче! — советовал сопевшему молчуну Демка. Начали перемерять хлеб. — Может, его зараз и подсеем? Вон в сусеке грохт лежит! — предложил опьяневший от радости Игнатенок. Его высмеяли и долго еще шутили, насыпая в меры тяжеловесную пшеницу. — Тут еще можно на хлеб-заготовку подов двести сыпать! По колено, бродя в зерне, говорил Демка Ушаков. Он кидал пшеницу лопатой к выгребу закрома, хватал ее рукой, цедил сквозь пальцы. — А пульки дюжа должна заважить! — Куда там? Червоного золота пшеница? «Только, видать, в земле была. Видишь, тронутая?» Аркашка, минок и еще один парень из группы хозяйничали на базу. Аркашка поглаживал русую бороду, указывал на бычий помет с торчавшими из него непереваренными зернами кукурузы. «Как же им не работать? Хлеб чисто едят, а у нас в товариществе и сенца в натруску!» Из амбара неслись оживленные голоса, хохот, пахучая хлебная пыль, иногда крепко присоленое слово. Андрей вернулся в дом. Хозяйка с дочерью собрали в мешок чугуны и посуду. Фрол, попокойницки скрестив на груди пальцы, лежал на лавке уже в одних чулках. Присмиревший Тимофей взглянул ненавидяще, отвернулся к окну. В горнице Андрей увидел сидевшего на корточках молчуна. На нем были новые, подшитые кожей, проловы валенки. Не видя вошедшего Андрея, он черпал столовой ложкой мед из ведерного жестяного бака и ел, сладко жмурясь, причмокивая, роняя на бороду желтые тянкие капли».